Долг самой себе. Твоё хорошее самочувствие в приоритете. Ты вспоминаешь иногда то время, когда у тебя не было детей, и иногда скучаешь по нему, несмотря на то, что материнство прекрасно и волнительно. Жизнь тогда казалась тебе несколько проще, потому что в стрессовой ситуации и трудные времена тебе не приходилось, как сегодня, заботиться о таком количестве людей, и можно было не обращать внимания на других. Отношения означают обязательства. Если ты живёшь одна, то должна прежде всего держать ответ перед самой собой, ну и в некоторой степени перед обществом, в котором живёшь. У тебя есть время и пространство для себя, своих потребностей, желаний и идей, мыслей и планов. Если ты решаешься на отношения, то твои обязательства возрастают. Теперь речь идёт не только о тебе, но и о том, что от тебя зависит в этих отношениях. Все проблемы, эмоции и душевный настрой, которые вы привносите в это совместное партнёрство, касаются вас обоих. Если ты ведёшь себя незрело, это не только отрицательно сказывается на твоём партнёре, но и возвращается к тебе в виде негатива, потому что климат в общем партнёрском пространстве портится. А если всё идёт хорошо, и вы решаете постоянно жить вместе, обязательств становится ещё больше. Теперь вы будете делить и совместное пространство, а это подразумевает совершенно другой масштаб компромиссов, трений и возможностей для роста. Мы надеемся, что как пара вы осознаёте вместе, что не несёте ответственность друг за друга, но вы отвечаете за совместное благополучие и взаимное уважение. Энергетически и оптически потому что вы живёте вместе и у вас есть настоящее видимое общее пространство, то есть климатически. Если ваша ответственность поделена поровну и вам удаётся согласовать друг с другом приемлемые решения, ваши отношения можно назвать равными. Равноправие. Вы — одна команда. Самая высшая степень новых и дополнительных обязательств возникает, когда в жизни появляется ребёнок. Если ты воспитываешь его одна, то все эти новые обязательства ложатся на твои плечи. Если у тебя полноценная семья, то вы становитесь ещё более важными друг для друга, но в то же время и более взаимозависимыми. Вам приходится, помимо прочего, вместе организовывать семейное пространство, а качество отношений становится ещё более важным, потому что они влияют на малыша. Но не так важно, воспитываешь ли ты ребёнка одна или с партнёром, Теперь тебе приходится заботиться не о вещах или делах, а о ком-то, о маленьком человеке, перед которым у тебя есть обязательства. То есть в дополнение ко всему тому, что ты и так должна была делать, тебе придётся теперь признать и выполнять ещё новые обязанности, насколько это возможно. Возросшая ответственность предполагает для обоих родителей и возросший объём работы, и дополнительный стресс. Отчасти и потому, что теперь в игре потребности, желания и настроения третьего лица, с которыми родителям приходится считаться круглые сутки. Наши дети зависят от нас, и, наверное, один из партнёров тоже становится намного более зависимым, чем раньше, из-за финансовых неудобств, связанных с декретным отпуском. Зависимость не слишком привлекательна, в ней есть что-то недобровольное. Что при этом теряется? Какая-то часть самоопределения. Зато из пары получается семья. В это время часто в жизни молодой семьи участвуют и новоиспечённые бабушки и дедушки. И они становятся ближе. Ситуация может стать двоякой. Будет и помощь, и давление. В зависимости от того, насколько важна роль бабушки с дедушкой, мы можем проверить, не ощущаем ли мы и тут дополнительной ответственности. Это может быть невысказанное указание, которое ты даже не осознаёшь. К примеру, воспитывай ребёнка так, как это делали твои родители, и тогда будет мир. Или навещай бабушку с дедушкой каждые выходные, чтобы они видели внуков. Такие навязанные обстоятельства могут занимать намного больше пространства, чем необходимо, особенно тогда, когда они остаются без должного анализа. К ним мы ещё вернёмся в разделе об отделении от родителей. Теперь мы знаем, кто кому и что должен. Тогда что же значит «жить», ориентируясь на отношения? Выполнять самостоятельно выбранные обязательства для пользы близких, не ущемляя при этом ни своего, ни чужого достоинства или нравственных устоев. Это означает для обоих взрослых нести ответственность за самих себя и за совместные действия внутри семьи что опять-таки предполагает корректировку и переподготовку самого себя в таких сферах, как самовосприятие, управление эмоциями, зрелое поведение и сокращение стресса. Жить, ориентируясь на отношения, означает постоянно спрашивать себя, «Какой я хочу быть сейчас? Как я хочу сейчас к тебе относиться?» «Думай о себе». Любые внешние изменения приводят к росту объёма обязательств, увеличению важности и зависимости друг от друга. У нас уже есть представление о том, что растущий груз ответственности может постепенно стать неподъёмным. И тут есть важный момент. А как же при всём этом обстоят дела с твоими обязательствами по отношению к себе? Ты ещё можешь их выполнять? Или уже задыхаешься под тяжестью забот, которые нагрузила на себя? «Есть ли у тебя какая-то компенсация?» Каждый раз, когда мы принимаем на себя новую ответственность, мы отказываемся от чего-то другого навсегда или на какое-то время. Когда мы становимся родителями, мы теряем статус «не родителей», а когда решаемся на отношения, то перестаём быть свободными. Так у каждого решения есть своя цена, которую приходится платить. Мы получаем какую-то выгоду, и что-то теряем. Но что, если ты где-то по пути потеряла саму себя? Если ты больше не обращаешь внимания на свои потребности, потому что на это не остаётся ни времени, ни сил. Часто мы даже не знаем, где начало, а где конец, и что нужно делать в первую очередь. Это случается особенно часто, если мы слишком увлекаемся чужими делами, и наши ожидания по отношению к себе, партнёру и детям начинают сводить с ума. Когда на нас наваливается слишком много всего, мы перегораем. Тогда нам и начинает не доставать силы, чтобы оставаться чуткими. В стрессовых ситуациях, которые мы могли бы спокойно принять, если бы у нас было меньше забот, вдруг включается автопилот. Если он активен, мы возвращаемся к старым моделям поведения и говорим слова, которые точно никогда бы не хотели произносить вслух. Одно — другое, и вот наши отношения уже перестают быть комфортными и приносить радость. Они становятся обузой, бременем. Вот тут самое позднее нужно оглянуться назад и спросить себя. Выполняю ли я обязательства по отношению к себе? Забочусь ли я о себе? Делаю ли я это таким образом, чтобы было возможно выполнять обязательства перед моим партнёром и ребёнком, Достаточно ли у меня в распоряжении ресурсов, и если нет, где мне их найти? Пирамида приоритетов. Напомни, как там было сказано в самолёте про кислородную маску? Кому сначала её нужно надеть? Пилоту? Партнёру? Или ребёнку? Нет. Тебе самой. Когда мы думаем о семье, Возникает некая последовательность приоритетов. Мы влияем на наши отношения с партнёром, они действуют на климат семьи, и эти колебания в итоге мы и наши дети выносим в открытый мир. Нужно начать с самих себя, чтобы суметь позаботиться о себе и других в достаточной степени. Пирамида приоритетов выглядит так. В основании треугольника — мир. На ступеньку выше — семья. Ещё выше — отношения с партнёром. На вершине — я. Совсем сверху над «я» в этой пирамиде мы можем ещё добавить «бог», «судьба», «духовное начало», потому что есть вещи, на ход которых мы не можем повлиять. Они выше нас. Процесс становления сознания — первый шаг к изменениям. Чтобы у тебя не кончился воздух, важно осознанно расставлять приоритеты. Это как с сердцем, которое сначала должно снабдить кровью само себя, чтобы потом обеспечить кровоток во все остальные органы и части тела. Только если ты надлежащим образом заботишься о себе, ты сможешь позаботиться о тех, кто тебе дорог. Упражнение. Твоя личная пирамида приоритетов. Как в настоящий момент выглядит твоя пирамида приоритетов? А пирамида твоего партнёра? Они совпадают? Где вы располагаете чужие приоритеты? Пусть твою пирамиду составит твой партнёр или ребёнок, а потом наоборот. Какие последствия могут наступить? Как ты себя чувствуешь, глядя на эту картинку? Что бы ты могла изменить и как? Чем корректнее твои идеи, тем больше вероятность, что ты сможешь их воплотить в жизнь. О ресурсах и заботах. Согласно теории Дами Чарф, под ресурсами мы понимаем всё, что имеется в распоряжении человека, чтобы ориентироваться в жизни, защищать себя или достигать цели. Сюда относятся все возможные действия, энергия, знания и умения, которые мы можем использовать, чтобы чего-то добиться или что-то изменить. Дами-чарф различает ресурсы и ресурсы для выживания. К последним он относит такое поведение и действие, к которым люди прибегают для сохранения стабильности или для выживания в какой-то чрезвычайно сложной ситуации. Попытки себя искалечить — или употребление алкоголя в больших количествах можно отнести к таким ресурсам для выживания. Или когда люди отталкивают человека, который им, в общем-то, нравится, потому что не могут выдержать его дружелюбие. Такие приятные чувства, как радость, счастье или умиротворение, иной раз не воспринимаются некоторыми людьми положительно, они не видят в них ресурса. Такое случается, если у них была травма, и из-за неё возник положительный стресс. Даже приятное волнение остаётся волнением. Тут нужно сначала научиться проживать эти незнакомые и неблизкие чувства. Если ты узнала в этих строках себя, важно, чтобы ты это осознала, иначе снова и снова будешь блокировать хорошее и бойкотировать подсознание. Ты должна научиться сохранять приятное состояние в своей нервной системе и теле, то есть расширять своё окно толерантности. Если ты сейчас задумалась о своих ресурсах, то попытайся при этом разделить их. Для этого тебе понадобится быть предельно честной с самой собой. Когда твой ресурс начинает вредить тебе и становится обузой? Возможно, тут ты сможешь получить информацию у твоих близких людей. Они упрекают тебя в том, что ты слишком часто выпиваешь? Критикуют твоё поведение, когда ты делаешь покупки? Их раздражают твоя склонность к порядку и навязчивый контроль? Спроси себя, а может быть, они правы? Или они проецируют на тебя свои собственные, нелюбимые части личности? Или и то, и другое вместе? упражнение Ресурсы и заботы. В нашем видео об отношениях с партнёром мы представили ресурсы и заботы в форме весов. Может, у тебя нет дома подходящих весов или для тебя слишком сложно подписывать различный вес. К счастью, можно использовать старый испытанный метод списка. Возьми лист бумаги, раздели его на два столбца и напиши в левой колонке твои ресурсы, в правой — твои заботы и твои ресурсы для выживания, то есть всё, что тебе нужно. Нужно для выживания, но забирает энергию и не идёт во благо. Так ты можешь всё увидеть наглядно. Какие ресурсы в твоём распоряжении, чтобы компенсировать твои заботы? Представь свой список в виде весов. Перевесят ли ресурсы? Находятся ли весы в равновесии? Или твои заботы настолько тяжёлые, что ресурсов просто-напросто не хватает? Подумай теперь, что ты можешь сделать для разгрузки и какие новые ресурсы ты могла бы найти. Манхэттен стресса. Если ты пытаешься всем угодить и всё успеть, это может очень напрягать. Слишком много дел, слишком много обязательств, важные задачи на работе и ещё хочется чем-нибудь заняться вместе с детьми. Уф, у тебя едва ли найдётся минутка для отдыха. Чтобы понять насколько сильно всё это на тебя давит, и выделить, что больше всего напрягает, швейцарский психотерапевт Гай Боденман создал «Манхэттен стресса». Он покажет, где возникает стресс в твоей повседневной жизни и поможет найти способ что-нибудь изменить. Упражнение «Манхэттен стресса». На чистом листе нарисуй 5 прямоугольников в форме небоскрёбов. Колонны для твоих стрессовых зон. Каждая из этих колонн обозначает одну из твоих зон стресса. Семья, работа, свободное время, отношения с партнёром, твоя первоначальная семья. Ты можешь называть их, как тебе удобно. Если в какой-то зоне ты испытываешь много стресса, закрась колонну полностью сверху донизу. Если уровень стресса средний — до половины а если ты почти расслаблена — лишь маленькую часть. Так постепенно твой Манхэттен-стресса приобретёт ясные очертания, и ты узнаешь, в каких жизненных областях тебе срочно необходимо что-то изменить. Теперь ты видишь свои небоскрёбы забот и можешь подумать, каким образом можно улучшить ситуацию, какими ресурсами ты уже располагаешь и какие ещё могла бы приобрести чтобы хоть немного разгрузить эту область. Спроси себя, от чего я могу отказаться? Что конкретно я могу изменить? Кто может меня поддержать? Какие задачи я могу делегировать? Где я сейчас никак не могу уменьшить нагрузку? Почему я думаю, что это невозможно? Это действительно так? Действительно ли мои усилия так необходимы в этой области, или я напрасно так напрягаюсь? Ты хорошо о себе заботишься, и это один из твоих приоритетов. У тебя достаточно жизненных ресурсов, чтобы противостоять нагрузкам? Что вгоняет тебя в стресс, и как ты можешь уменьшить нагрузку? Эту главу ты посвятила ответам на подобные вопросы. Если мы начинаем осознавать, что лишает нас сил, и с какими факторами стресса приходится сталкиваться ежедневно, мы можем активно взяться за работу и в этой сфере жизни. Ещё раз, нам важно перестать быть жертвой обстоятельств. Мы хотим сами формировать их и управлять ими. Всё в твоих руках.